Текст 7. И видел я Отца Небесного и говорил с ним, и сказал он, сын мой, я вижу, как ты идешь через лучи света. И шел я к Отцу Небесному и видел, что впереди меня находилось большое яркое облако, из которого шел дождь, состоящий из световых лучей. Внизу на поверхности образовались сфера света. Я вошел в свет, вошел в лучи и начал видеть золотистые потоки света. Они были связаны между собой как сверху, так и снизу, образовывая сферу внизу и сферу вверху. От сферы к сфере шли потоки света, вернее было видно, что свет перетекал из сферы в сферу, и это был свет спасения. ел как меняется клеточный уровень организма. Каждая клетка реагировала на свет и соединялась со светом, душа приходила в состояние динамики, проявления, и четко было видно пространство души в физическом теле. Это весь организм. Это пространство клеток, органов, всего целостного организма, который приходил в норму по свету пространства души, где свет является основой гармонизации организма. Все из клеток пространстве организма человека напрямую связаны с пространством души, так как душа человека для человека первична, и душа человека строит и организовывает и пространство, и физическую реальность клеток. Физическое тело построено душой через развитие духа и проявление сознания, где сознание – структура управления материей и физической реальностью. Сам человек – это единение духовного и физического уровня. И здесь понятие «уровень» выступает как совокупность проявлений и действий в физическом и духовном мире. Идя к Отцу Небесному, в сферах света я видел, что в организме есть точки создания, пространства и образования всего организма и клеточного уровня. В этих точках происходит реальное отражение всего мира, все внешние реальности. Именно поэтому информация о принимаемых человеком решениях и реально происходящих в мире процессах точно и полно отражается и строится в этих точках сборки целостного организма и клеточного уровня. Тогда каждый человек должен быть спасен и каждый человек должен быть научен знанием спасения, где задача спасения реализуема как задача создателя, как задача каждого человека, личностная задача, по которой человек работает, строит ее, имеет результат. Спасение себя реально состоит через познание, обучение знаниям, когда большое число людей будет знать и уметь и точно делать. Создавая, тогда быстрее спасутся все, хотя все изначально спасены Создателем спасение заложено в нас мы знаем мы можем спасать и спасаем но пока кто-то не спасен и не научучен и происходит и будет происходить некоторые ненужные события по которым необходимо работать управляя реальностью восстанавливая организм человека зная структуру мира и макрозадачу спасения организм восстановлен личностное восстановление по макрозадаче проведено организм восстановим за какое-то время ведь необходимо дать знание всем а для того чтобы восстановить организм человека и развиваться гармонично необходимо реализовывать задачу макросп спасения спасение всех. Все спасены. Все восстановимо. Тогда становится понятно сказанное мною о сферах, а именно, одна сфера внизу – это личностная микрозадача, другая вверху – тоже сдача человека, только первичное спасение всех. Свет, восстанавливающий свет спасения, наполняет обе сферы, как и мир, который человек видит, так как сборка света в первичную сферу макроуровня происходит по задаче создателя, создавшего мир и человека, познающего точные знания его в образованных сферах макроуровня, И микроуровне где свет восстанавливающий, свет доступный, свет указывающий путь, свет проявления, света души, который возможно видеть и управлять им по задаче самого человека. И видел я свет, и видел сферы, и ставил задачу спасения всех, и впрямую управлял светом души и мира, и шел к Отцу, и благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.